Поэтому-то Мариньи готовил из захват всех их капиталов и имущества и высылку всех ломбардцев из Франции. А за предлогом ходить было недалеко. Взять хотя бы их торговые отношения с Фландрией, равно как и финансовую поддержку, которую они оказывали лигам недовольных сеньоров. Крупный кусок готовился проглотить Мариньи. Ломбардцы, тоже именовавшиеся королевскими горожанами, держались сплоченно. У них существовала особая сильная организация, во главе которой стоял их капитан. Ломбардцы были повсюду, держали в своих руках почти всю торговлю, от них зависел кредит. Их должниками были бароны, целые города, даже сам король. И по первому требованию они аккуратно вносили столько милостыней и пожертвований, сколько полагалось. Поэтому-то Мариньи провел много ночей, подготовляя свой проект, в целесообразности которого еще предстояло убедить короля. Жизненная необходимость оказалась самым лучшим пособником Мариньи, и уже в половине октября Была полностью подготовлена крупнейшая операция, сильно напоминавшая ту, что семь лет назад возвестила о гибели тамплиеров. Но парижские ломбардцы были люди хорошо осведомленные, зная по опыту, как нужно действовать, они не жалели денег на добывание государственных тайн. Недреманное око Толлумея зорко следила за ходом событий. Глава пятая. Власть и деньги. Постепенно Карл Валуа проникся такой лютой ненавистью к Мариньи, что готов был с радостью встретить любое несчастье, обрушившееся на Францию, лишь бы удар одновременно сразил проклятого Куадьютора. Поэтому он старался разрушить все его планы. В этом помогал ему и Робер Артуа, правда, на свой лад. Поскольку он просил у сиенского банкира все более и более крупные суммы, он смягчал недовольство своего кредитора, сообщая ему подробные сведения о шагах, предпринимаемых Мариньи. Как-то октябрьским вечером у Толомея состоялось заседание, на котором присутствовало 30 человек, представлявших весьма своеобразную силу того времени. Младшему из них Гуччо Бальоне было 18 лет, старшему — 75, звался он Бокканегра и был главным капитаном ломбардских компаний. Как ни отличались друг от друга, собравшиеся и внешностью, и возрастом, всех их роднило богатство одежды, уверенность речи, живость в разговоре и быстрота жестов. И все они с одинаковым вниманием прислушивались к словам Толомея. При свете больших восковых свечей, расставленных вдоль стен, все эти люди одинаково смуглые, с характерно подвижными лицами, говорившие на одном языке, казались членами одной семьи. И были они также воинственным племенем, готовым помериться силой, вопреки своей малочисленности, с любой лигой знати, с любой ассамблеей горожан. Здесь присутствовали представители семейств Перуцы, Альбицы, Гварди, Барди, Пуччи, Казинелли, Словом, вся Флоренция, откуда родом был и старик Боконегре, и представитель торгового дома Барди Мессир Боккаччо, Были здесь и Салембени, и Бонсеньори, и Альрани, и Цакария из Генуи, были Скотти, Депьеценна, и был также Сиенский клан над которым властвовал Толомей. Все эти люди соперничали между собой, боролись за положение в обществе, выступали на поприще торговли как конкуренты, вели старинные счеты из-за семейных неурядиц, из-за женщин, но в минуту опасности все чувствовали свою нерасторжимую братскую связь.